О существе Божием. Параграф 16. Краткая история догмата, учение о нем церкви и состав этого учения. Вопрос о том, что такое Бог в существе своем, еще с первых веков христианства, сделался предметом особенного внимания учителей церкви. С одной стороны, как вопрос и сам по себе весьма важный и близкий к уму и сердцу каждого человека, а еще более потому, что вопросом этим занимались тогда еретики, естественно, вызывавшие против себя защитников православия. Но в древние времена учители веры, опровергая заблуждение лжеучителей, утверждавших якобы они знают вполне самую сущность Божию, старались раскрывать преимущественно ту мысль, что сущность Божия для нас непостижима, что мы не только не знаем, но и не можем познать ее в настоящей жизни. А поэтому нарочито и не заботились отыскивать какое-либо определенное понятие о Боге, которое можно было признать в точности соответствующем Его сущности, Напротив, определяли его и так, и иначе, смотря по удобности, и пользовались различными чертами, под какими только изображается он в Откровении. То говорили, что Бог по естеству есть чистый дух, то называли его сущностью творительной, произведшей все видимое и невидимое то видели в нем верховное величие или совершеннейшее и высочайшее благо или существо, всегда пребывающее. И если иногда некоторые пытались указывать одно известное имя, как обозначающее самую сущность Божию, то высказывали это только или в виде своего частного мнения, или на основании одного слова производства, замечая вместе, что все вообще имена, приписываемые Богу и представляющиеся даже наиболее Ему приличными, не выражают вполне Его сущности. Словом, называя Бога по существу непостижимым и неименуемым, пастыри древней церкви называли его и неопределимым. Совсем иное видим мы в средние века. Не переставая признавать Бога непостижимым, схоластики хотели, однако, непременно определить, в чем состоит его сущность. Для этого они различали в Боге сущность двоякую физическую и метафизическую. Под именем первой разумели самую природу Божию всесовершенную или все то, что в Боге находится. Под именем же последней сущности хотели разуметь такое свойство, которое прежде всего представляется нам в Боге, которое служит корнем и началом для всех прочих его свойств и решительно отличает его от всех прочих существ. это свойство и старались отыскать всеми мерами – И вопрос о нем возбуждал в школах самые жаркие споры, породившие бесчисленное множество мнений. Довольно упомянуть о четырех главнейших. Одни утверждали, что метафизическая сущность Божия состоит не в каком-нибудь частном свойстве или совершенстве, а в совокупности всех совершенств. Другие полагали ее в коренной бесконечности или потребности всех совершенств. Третьи – в разумении действительном или только коренном, то есть в одной способности разумения. Наконец, четвертое в самобытности или бытия Бога от самого себя. Последнее мнение имело наибольшее число последователей и до сих пор остается в употреблении у богословов римской церкви. Легко понять, что все эти мнения, хотя не касаются существа догмата, не вредят истинному учению христианства о Боге, но и бесполезны, не объясняя нисколько предмета непостижимого, И что самый вопрос о метафизической сущности Божьей есть вопрос школы, а не христианской веры или жизни. Чуждаясь всех подобных тонкостей, православная церковь всегда держалась и держится лишь того, что сам Бог благоволил сообщить ей о себе в своем откровении, и вовсе не имея в виду определить существо Божие, которое признает она непостижимым, а следовательно в строгом смысле и неопределимым, но желая только преподать своим чадам возможно близкое, точное и общедоступное понятие. Понятие о Боге, она говорит о нем следующее. Бог есть Дух Вечный, Всеблагий, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный. Здесь указывает она нам, во-первых, на непостижимое существо Божие, сколько оно может быть понятно ныне для нашего смысла, и, во-вторых, на существенные свойства, которыми отличается это существо, или, точнее, отличается сам Бог от всех прочих существ.